Четвертое. Ты ревела машину по седьмой улице очень медленно, опасаясь пропустить в магазин цветы и подарки Флауэрсов. Но, оказалось, она боялась напрасно. Здание сразу выделялось большим малиновым тентом, на котором красовалось кремово-белое название. Через витрину была видна большая стойка с разноцветными сладостями. Рядом были выставлены статуэтки, фоторамки, сувениры с надписями и другие подарки. С другой стороны крыльца находился цветочный магазин с отдельным входом. Его витрину украшали яркие букеты и вьющиеся комнатные растения. В телефонном справочнике общежития легко отыскался не только адрес, но и список основных товаров, такой длинный, что занял четверть страницы. Терри припарковалась у тротуара на противоположной стороне и вышла из машины. На асфальте мелом были начерчены классики, по которым прыгали дети. Когда Терри переходила улицу, они проводили ее подозрительными взглядами, как бы говоря, что она тут забыла. Терри опустила руку в карман и убедилась, что полученное от Брэнера маленькое металлическое устройство все еще на месте. Когда она открыла дверь, над головой мелодично прозвенел колокольчик, а в нос ударил приятный, хоть и рисковатый аромат свежих цветов. Сидевшая за прилавком продавщица поднялась навстречу Терри. Эта женщина была почти точной копией Глории, старше по возрасту, но такая же элегантная. «Добро пожаловать», — сказала она. «Я могу вам чем-то помочь?» Терри неуверенно приблизилась к центру длинного прилавка и тут же расслабилась, когда заметила Глорию. Она сидела на стуле позади матери и была настолько погружена в чтение комиксов, что даже не обратила внимания на вошедшую девушку. «Я бы хотела поговорить с Глорией», — ответил Терри. «Вот как?» — мать обернулась к дочери. Глори тоже услышала голос Терри и подняла голову, а завидев ее, встала и положила комикс на стул. «Терри, как дела?» Глори вышла из-за стойки. обернувшись к матери, она пояснила. «Это моя подруга. Она тоже в эксперименте участвует». «Приятно познакомиться», — сказала мать Глори уже дружелюбнее, чем раньше. «Друзья Глории? Это друзья всей семьи Флауэрс». «Спасибо», — ответила Терри, и ощутила, как маленький предмет у нее в кармане вдруг разом потяжелел. Потом она обратилась к Глории. «Мы можем поговорить наедине?» «Мама», — вопросительно произнесла Глория, «может, сходишь к папе, проверишь, как он там, а я пока поболтаю с Терри, и присмотрю за магазином. Нечего тут присматривать, все люди еще на работе. Я скоро вернусь». Она ушла через коридорчик, соединяющий цветочную лавку с магазином подарков. «Ну, в чем дело?» Глория выразительно приподняла брови. Терри сглотнула ком в горле, достала устройство из кармана и продемонстрировала на раскрытой ладони. «И что это такое?» «Жучок. По крайней мере, я так думаю». Бреннер велел мне установить его здесь, в ваш телефон. Он думал, что я под гипнозом. Глория наклонила голову, чтобы рассмотреть устройство поближе. «Красивая штуковина для злых дел», — пробормотала она. «Он думал, что ты под гипнозом, а ты не была. Ты рекивнула. У нее камень с души упал. Глория не собирается прогонять ее. Было рискованно приходить сюда. Но пусть они даже с Глорией были плохо знакомы». Терри все равно не стала бы ее предавать. Особенно теперь, когда действия Бреннера стали вызывать еще больше вопросов. Я притворялась. Мне нужно поставить жучок до ближайшего сеанса в лаборатории. Он сказал, что это следующая стадия моего эксперимента. Их эксперименты чушь собачья. И вот еще одно тому доказательство. Это самая антинаучная методика, о какой мне только доводилось слышать. Тут Глория протянула руку и слегка пошевелила пальцами. «Давай сюда», — сказала она. «Скажи, что надо сделать, я справлюсь. Но тогда вас будут прослушивать. Я всего на пару дней оставлю», — ответила Глория и слегка улыбнулась. «К тому же у нас тут просто магазин цветов и подарков. Тот, кто будет слушать наши телефонные разговоры, быстро заскучает». Она помедлила и затем продолжила. «И вообще я не думаю». что смысл был в прослушивании. Бреннер просто хотел проверить, сделаешь ли ты это. Тыри была того же мнения. Глория только подтвердила его и еще больше ее потрясла. «А тебя тоже просили сделать что-то подобное?» «Нет, пока что», — ответила Глория. «Но они экспериментируют с нашей памятью, с нашими разумами. Вполне логично, что они хотят взять нас под контроль». «Если им удастся заставить обычных людей выполнять за них всю грязную работу, ты уверена, что он не заподозрил тебя в притворстве?» «Ты действительно была уверена?» «Сомневаюсь, что он догадался. Кроме того, мне положено забыть об этой просьбе». «Хорошо». Глория подошла к прилавку. «Нам лучше поторопиться, а то мама скоро вернется». «Ты ли тоже?» «Зашла за прилавок и указала на трубку телефона». Открути нижнюю пластину и приложи жучок к проводам. Так он начнет работать. Глори открутила пластиковую крышечку и приготовилась. Тири подумала о Кале, которая снова не смогла проскользнуть во время сеанса в лаборатории. Нужно попытаться еще раз найти ее. Но как пройти через дверь с кодовым замком? Не ждать же опять, пока кто-то выйдет. Да и как узнать, будет ли Кале там? Нужно рискнуть... и рассказать Глории о ребенке. Может, у нее тоже будут идеи, что девочка делает в лаборатории. Тем временем Глория без дальнейших инструкций аккуратно вложила металлический предмет внутрь и закрутила крышку. «Вот и все», — сказала она, и заговорщически улыбнулась Терри. «Приходи на вечеринку к Эндрю, на Хэллоуин», — вдруг выпалил Терри. «Кен и Элис я тоже позову». Глория сказал «хорошо». Звучит заманчиво. «Так у Терри будет время подумать, что им всем сказать».